Часть вторая. Глава первая, в которой полковник Альтамонт показывается и вновь исчезает. В назначенный день майор Пенденис, не получивший лучшего приглашения, и Артур, не желавший никакого, явились вместе к сэру Фрэнсису Клеврингу на обед. В гостиной они застали только сэра Фрэнсиса, его жену и капитана Стронга. Артур был очень рад встрече с капитаном, но майор на него взирал весьма сурово, крайне недовольный тем, что ему приходится сидеть за одним столом с этим проклятым управляющим Клевринга, как он непочтительно называл капитана. Но так как очень скоро явился и майор Уэльбор, сосед Клевринга по имению и его парламентский собрат, то Пенденис-старший почувствовал себя до некоторой степени удовлетворенным, потому что, хотя Уэльбор был непроходимо глуп и принимал в разговоре не больше участия, чем лакей, стоявший за его стулом, но все же... Это был почтенный помещик старинного рода и с семью тысячами годового дохода, а майор всегда любил подобное общество. Вскоре в гостиную явилось еще несколько знатных гостей. Вдовствующая леди Рокминстер, у которой были свои причины находиться в дружбе с семейством Клеврингов, и леди Агнеса Фокер, со своим сыном, майором Гарри, нашим старым знакомым. Мистер Пинсент не мог явиться. Его задержали в палате парламентские обязанности, которые для двух других законодателей были значительно легче. Позже всех явилась мисс Бланш Эмори в восхитительном белом-шелковом платье которая выказывала в полном блеске ее жемчужные плечи. Пен глядел на нее с очевидным восхищением, а Фокер прошептал ему на ухо, что она объединение. Сегодня она была с Пеном необыкновенно любезна, радушно протянула ему руку, заговорила о милом Фероксе, спросила о милой Лауре, ее о матери, сказала, что она очень скучает по деревне и вообще была замечательно мила, проста и ласкова. Гарри Фокер пришел к заключению, что она самое любезное и очаровательное существо, какое ему приходилось видеть. Гарри Фокер очень редко бывал в обществе дам и обыкновенно в их присутствии не решался рта разинуть, Но тут он почувствовал, что у него развязался язык и не успели еще подать обед и пригласить общество в столовую, как он уже болтал с мисс Эмори самым непринужденным образом. Он охотно предложил бы прелестной бланш руку и повел бы ее вниз в столовую по устланной ковром лестницы, но это счастье выпало на долю Пена а мистеру Фокеру, ввиду его высокого звания, как графского внука, было назначено сопровождать миссис Уэльбор Уэльбор. Таким образом, на время перехода по лестнице очарованный Фокер был разлучен с предметом своего желания, но за обедом он вновь очутился рядом с мисс Эмори и льстил себя мыслью, что этим счастливым местечком обязан своему собственному ловкому маневру. Очень может быть, впрочем, что ловкий маневр принадлежал вовсе не ему, а другому лицу, но во всяком случае по обеим сторонам Бланш оказалась по-молодому человеку, причем каждый из них старался быть любезным и приятным кавалером. Маменька Фокера наблюдавшая со своего места за ненаглядным сынком, была удивлена его живостью. Гарри не переставал занимать свою прелестную соседку разговором о событиях дня. «Видали? Тальони в Сильфиде, мисс Эммори, дайте ко мне еще этого каплуна». Это относилось к лакею. «Очень вкусно. Не могу понять, откуда они берут таких каплунов». «Интересно было бы знать, куда деваются ножки. Она великолепна в сельфиде, не правда ли?» И он стал напевать красивую арию, повторяющуюся в этом красивом балете, который теперь уже канул в прошедшее вместе со своей прелестной грациозной танцовщицей. «Придется ли молодежи когда-нибудь увидеть балерину, сколько-нибудь похожую», на прелестную классическую тальони. «Мисс Эмори, сама Сильфида», — сказал Пен. «Какой прекрасный у вас тенор, мистер Фокер», — воскликнула молодая девушка. «Видно, что вы много учились. Я сама пою и с удовольствием пропела бы с вами дуэт». Пен вспомнил, что почти те же слова были сказаны некогда и ему, и что с ним она также же любила петь. Он подавил в себе улыбку и внутренно спросил себя, сколько было после него других молодых людей, с которыми она распевала дуэты. Но он, конечно, не произнес этого вопроса вслух, а наоборот самым невинным видом сказал, «Я хотел бы снова послушать вас, мисс Бланш». «Я не знаю голоса, который бы мне так нравился, как ваш». «Мне казалось, что вам нравится голос Лауры», — ответила она. «У Лауры контральто. А такие певицы, как вы, знаете, часто бывают не в голосе», — сердито ответил Пен. «Я слышал много музыки в Лондоне», — продолжал он. «Но мне надоели все эти профессиональные певицы». Они поют слишком громко. Или, может быть, я уже слишком стар и блазэ. В Лондоне очень быстро стареешь, мисс Эмори. И подобно всем старикам. Я люблю только те песни, которые слышал в молодости. Я больше всего люблю английскую музыку. Иностранные песни не в моем вкусе. подайте ко мне баранины, сказал мистер Фокер. «Я больше всего люблю английские баллады», — заявила мисс Эммори. «Спойте мне после обеда одну из старых песен, — мисс Бланш, — сказал Пен умоляющим тоном. «Спеть вам после обеда английскую песню?» — повторила Сильфида, обращаясь к Фокеру. «Я спою. Если вы дадите мне слово...» поскорее прийти наверх. При этом она выстрелила в него своими глазами. «О, я здесь долго не засижусь», — ответил он. «Я не люблю пить после обеда. Предпочитаю дрызнуть за обедом. <связь> То есть пить, хотел я сказать. И когда чувствую, что нагрузился достаточно, ползу к чаю». «Я большой домосед, мисс Эмори», — Привычки мои просты, и когда я доволен, то я обыкновенно бываю в хорошем расположении духа. Не правда ли, Пен? дайте ко мне желе, пожалуйста. Нет, не этого, а другого, что с вишнями внутри. Как это, черт их возьми? Они умудряются класть вишни внутрь. Так болтал простодушный юноша, А мисса Мори слушала его с неистощимым удовольствием. Когда настало для дам время уходить из-за стола, она взяла с обоих молодых людей торжественное обещание прийти поскорее наверх и, уходя, наградила каждого ласковым взглядом. Она уронила перчатки на стороне Фокера и платок на стороне Пена. Каждый получил свою долю внимания. Ее вежливость к Фокеру была, может, статься поощрительнее ее любезности к Артуру, но добрая душа сделала все, что могла для того, чтобы осчастливить обоих джентльменов. У дверей она сделала последний выстрел из своих глаз. Светлый взгляд скользнул мимо широкого белого жилета мистера Стронга, и попал прямо в жилет Гарри Фокера. Дверь за нею закрылась. Гарри со вздохом снова опустился на стул и проглотил залпом стакан кларета. Так как обед, в котором Пен и его дядя принимали участие, не принадлежал к числу больших банкетов, то он был подан гораздо раньше тех торжественных званых обедов лондонского сезона, которое обычай запрещает начинать ранее девяти часов. Так как, с другой стороны, число гостей было невелико, а бланш, нетерпеливо стремившаяся в гостиную к своему фортепиано, беспрестанно подавала своей матери знаки, то леди Клевринг встала из-за стола еще совершенно засветло. Когда дамы... Оставили мужчин допивать свое вино и вернулись в верхние апартаменты. Солнце еще не скрылось за деревьями Кенсингтонского сада и позлощало статую, воздвигнутую дамами Англии в честь его светлости герцога Веллингтона. Так что леди Клевринг и ее гости могли еще любоваться видом обоих парков, ребятишек, и бедных парочек, бродивших в одном из них, светских дам и франтов, катавшихся по тенистым аллеям другого. Окна столовой были открыты для того, чтобы впустить свежий воздух, так что прохожие могли с любопытством останавливаться на улице и испытывать муки тантала при виде шести джентльменов в белых жилетах, за бокалами и фруктами. Уличные мальчишки скакивали на чугунную решетку и, заглядывая в окна, говорили друг другу, «А хотелось бы тебе, Джим, попасть туда и получить кусочек этого ананаса». Лошади и экипажи знатных и богатых людей проезжали мимо. Полисмен, стуча каблуками, расхаживал взад и вперед около дома. Вечерние тени сгущались. Пришел фонарщик и зажег у подъезда фонари. В столовую явился лакей и зажег старинный готический канделябр на старинном обеденном столе резного дуба. Таким образом, находясь снаружи, вы могли видеть сцену вечернего пиршества, озаренную восковыми свечами. А сидя внутри вы созерцали картину спокойного летнего вечера, стену Сент-Джемского парка и расстилавшееся над ним небо, на котором уже загорались звезды. Слуга сэра Фрэнсиса Джим, скрестив ноги и прислонившись к косяку, задумчиво стоял у подъезда, глядя на эту спокойную картину, Между тем, как один из прохожих, уцепившись за решетку, наблюдал за первой сценой. Полисмен Икс, проходя мимо, не обратил внимания ни на ту, ни на другую, а сосредоточил его исключительно на том субъекте, который стоял у решетки и глядел в столовую сэра Фрэнсиса Клевринга, где Стронг болтал и смеялся за всех. Человек, стоявший в решетке, был пышно одет. Его жилет, цепочки и бриллианты ярко сверкали при свете, падавшем из окон столовой. Сапоги блестели, как зеркало. Фраг был снабжен бронзовыми пуговицами, а на руках красовались большие белые манжеты. Он имел такой важный вид, что полисмен Икс ни на минуту не усомнился, что видит перед собою члена парламента или какую-нибудь другую личность с весом. Но каков бы ни был его ранг, то есть был ли он членом парламента или личностью с весом, он, очевидно, находился под влиянием винных паров, потому что шатался, едва держался на ногах и так нахлобучил шляпу на свои дикие, налитые кровью глаза, Как никогда ее не нахлобучит трезвый человек. Его густые черные волосы были, очевидно, поддельны, а бакенбарды носили явные следы краски. Когда в открытое окно вслед за одним из громо капитана Стронга послышался его собственный хохот, человек, стоявший снаружи, также рассмеялся, хлопнул себя по ляжке, и подмигнул Джимсу, словно говоря, «А что, голубчик, какова история?» Внимание Джимса постепенно перешло от луны на небе к тому, что делалось под луной, и при виде человека в блестящих сапогах он почувствовал смущение и даже страх. «Поднимать скандал!» — говорил он впоследствии в людской «Поднимать скандал с прохожим на улице никогда не приведет к добру. Да и не для того же я нанят». Поэтому, поглядев некоторое время на этого человека, который продолжал смеяться, шататься на ногах и с пьяным увлечением кивать головой, Джимс тихо позвал «Полисмен». Икс, засунув перчатку за перевесь, С решительным видом зашагал к Джимсу, но последний ограничился тем, что направил свой указательный палец на человека, смеявшегося подле ограды. Ни одного слова он не промолвил, кроме полисмен, и спокойно стоял в этот тихий летний вечер, указывая пальцем «Полюбуйся». Икс подошел к незнакомцу и сказал «Послушайте, сэр». «Будьте любезны пройти дальше!» Незнакомец, находившийся в превосходном расположении духа, по-видимому, не расслышал того, что ему сказал полисмен. Он продолжал смеяться и мотать головой до тех пор, пока его шляпа не свалилась за решетку двора. «Проходите, сэр, говорю я вам!» Закричал Икс, гораздо более категорическим тоном и слегка дотронулся до незнакомца своим пальцем. Человек со множеством перстней сразу отскочил назад и, поплевав на свои кулаки, стал в оборонительную позу, выказав себя таким образом, если и не очень устойчивым, то зато храбрым и воинственным. «Прочь руки, джентльмена!» Воскликнул он с ругательством, которого нет нужды здесь повторять «Ступайте отсюда!» — ответил Икс «Что вы тут встали на дороге и заглядываете в чужие окна?» «Заглядываю! Ха -ха -ха -ха -ха -ха. Заглядываю!» «Это мне нравится!» — сказал тот с сатирическим смехом «Кто мне запретит смотреть на моих друзей, если я этого хочу, старая селедка?» «Друзей, знаем вас. Проходите!» — отвечал Икс. «Осмельтесь тронуть меня!» «Я вам кости переломаю!» — заревел незнакомец. «Говорю я вам, что я всех их знаю. Вот это, сэр Фрэнсис Клевринг!» баронет и член парламента я знаю его и он меня знает вот это стронг а это тот молодчик кто затеял драку на балу стронг стронг черт возьми да это альтамонт воскликнул сэр фрэнсис вскакивая с испуганным видом стронг на лице которого явно отразилась досада также вскочил из-за стола и побежал к незваному гостю. Джентльмен в белом жилете, выбежавший на улицу без шапки, полисмены, прилично одетый субъект, приготовившийся к боксу, должны были в такое время даже в этом тихом квартале привлечь внимание. И действительно у дверей сэра Фрэнсиса Клевринга начала собираться кучка людей. «Ради Бога! Зайдите в дом!» — сказал Стронг, хватая своего приятеля за руку. «Джимс, пошлите, пожалуйста, за извозчиком!» — прибавил он в полголоса, обращаясь к слуге. Таким образом разгневанный джентльмен был уведен в дом, наружная дверь за ним захлопнулась, и толпа начала расходиться — Первоначально Стронг хотел увезти незнакомца в приемную сэра Фрэнсиса, где были сложены шляпы гостей, и, кое-как успокоив своего приятеля, отправить его на извозчике домой. Но незнакомец был крайне раздражен нанесенным ему оскорблением и заплетающимся языком заявил «Не в эту дверь! Там должна была другая дверь быть!» «Из столовой, где пьют!» «Я тоже пойду, черт побери, и выпью!» «Пойду и выпью!» Лакей пришел в ужас от такой дерзости и даже поспешил загородить собою дверь. Но последняя в эту минуту отворилась за его спиной и в переднюю вышел встревоженный хозяин. «Я хочу выпить, черт возьми!» орал непрошенный гость. «Ба! Клевринг! Выпьем, старичина! Выпьем, старая бочка! Эй ты, плот тащи сюда бутылочку с желтой маркой. Самого лучшего! Сто рупий за дюжину! Только без обмана!» Хозяин был в нерешимости, пустить его в столовую или нет. Там были у Эльборн, Пенденис, и двое молодых людей. Но что же делать? В конце концов, хозяин принужденно рассмеялся и жалобно сказал, «Ну что же, Альтамонт, войдите! Очень рад вас видеть!» «Полковник Альтамонт», догадливый читатель уже давно без сомнения смекнул, что этот незнакомец был никто иной, как его превосходительство посланник на Боба Лукновского, попрел, шатаясь в столовую, бросив на слугу Джимса торжествующий взгляд, который, казалось, говорил «Ага, сэр, что вы думаете об этом? Как теперь, по-вашему, джентльмен я или нет?» и опустился на первый свободный стул. Сэр Фрэнсис Клевринг робко пролепетал мистеру Уэльбору Уэльбору имя полковника, а его превосходительство тотчас принялся за вино, поглядывая на окружающее общество то с необыкновенно мрачным видом, то вдруг с самой кроткой улыбкой. «Большой чудак!» Долго состоял при одном из туземных дворов в Индии – с величайшей важностью заявил стронг которого никогда не покидало присутствие духа при этих индийских дворах знаете усваиваются очень странные привычки очень сухо ответил майор пенденис недоумевая в какую компанию он попал но зато мистеру фокеру новый гость очень понравился «Вот кто мог бы, вероятно, пропеть в людской малайскую песню!» Шепнул он Пену на ухо. «Попробуйте этот ананас, сэр!» Обратился он к полковнику Альтамонту. «Замечательно вкусен!» «Ананасы?» «Я видел, как свиней кормили ананасами!» Ответил полковник. Он Набоба Лукновского свиней всегда кормят ананасами», прошептал Стронг майору Пенденису. А, «А? Конечно», — ответил майор. Сэр Фрэнсис Клевринг, между тем, старался оправдать перед остальными странное поведение нового гостя и бормотал что-то относительно необыкновенного характера Альтамонта об его эксцентричности, его индийских привычках и незнакомстве с английскими обычаями, на что старый Уэльбор, хитрый старик, методично пивший свое вино, ответил. «Да это сразу видно». Тут полковник вдруг заметил Пена. Он устремил на него пристальный взор, насколько это было для него возможно при его состоянии, и сказал, «Я знаю и вас, молодой человек. Я помню вас, баймуцкий бал. Вам хотелось прибить француза? Да, я помню вас». При этом слове он захохотал и сжал кулаки, ощущая, оказалось, невыразимое удовольствие при этих воспоминаниях, которые проходили, или, вернее, ковыляли в пьяной глубине его души. «Мистер Пенденис, вы помните полковника Альтамонта?» спросил Стронг, на что Пен холодно ответил, что имеет удовольствие отлично его помнить. «Как вы его называете?» воскликнул полковник. Стронг еще раз назвал мистера Пендениса Пенденис. Черт побери этого пенданиса. Ко всеобщему удивлению, вдруг заорал Альтамонт, стуча кулаком по столу. Моя фамилия также Пенденис, сэр. Сказал майор, достоинство которого было крайне уязвлено событиями этого вечера. Как могли его, майора Пендениса, пригласить в такое общество, куда нашел доступ пьяный человек? Моя фамилия также пенденис, и я покорнейше попрошу вас не проклинать его так громко. Пьяный повернулся, чтобы посмотреть на говорившего, но когда увидел майора, то, казалось, сразу протрезвился. Он потер своей рукой лоб и при этом немного сдвинул свой черный парик. Его глаза яростно впились в майора, который, в свою очередь, смотрел на своего противника так смело и пристально, как подобало неустрашимому старому воину». После этой немой сцены Альтамонт начал застегивать свой фраг и неожиданно, ко всеобщему удивлению, поднялся со стула, побрел к двери и вышел из комнаты. Стронг побежал за ним, но все, что услышал от него, было «Капитан Биг!» «Ей, Богу, капитан Биг!» Вся эта сцена, начиная от странного появления полковника Альтамонта и кончая его не менее неожиданным уходом, продолжалась не более четверти часа. Оба молодых человека и мистер Уэльбор были в крайнем недоумении и ничего не понимали. Клевринг был чрезвычайно бледен и почти с ужасом поглядывал на майора Пендениса. «Вы знаете его?» — спросил он, наконец, у майора. «Я уверен, что я когда-то видел его», — ответил майор, принимая также удивленный вид. «Да, положительно видел. Он дезертировал от нас и перешел на службу к Набобу. Я отлично помню его лицо». «Вот как!» сказал Клевринг со вздохом необыкновенного облегчения, а майор пристально посмотрел на него, прищурив свои проницательные старые глаза. Извозчик, приведенный Джимсом, увез полковника Альтамонта и кавалера. Мужчинам было подано кофе, и когда они присоединились к дамам, Фокер по секрету объявил Пену что это престранная история, на что Пен, смеясь, ответил, что это замечание делает большую честь проницательности майора Фокера. Затем, согласно своему обещанию, мисс Эмори угостила молодых людей музыкой. Фокер пришел в восхищение и в знакомых ариях подтягивал ей. Фен сначала сделал вид, что занят разговором с другими гостями, но что тотчас же привлекла его к фортепиано, запев некоторые из его собственных песен, которые она сама по ее словам положила на музыку. Я не знаю, действительно ли мелодия была ею сочинена или песня была аранжирована сеньором Туанкидильо, у которого она брала уроки, Но, как бы то ни было, это привело Пена в восторг, и он уже не отходил от нее, усерднейшим образом переворачивая для нее ноты. — Боже! Как бы я хотел научиться строчить стихи, как вы! — вздыхая, говорил потом Фокер своему товарищу. — Но я... Никогда не был мастером писать, и теперь жалею, что так ленился в школе. При дамах, разумеется, не было ни одним словом упомянуто о курьезной маленькой сцене, разыгравшейся внизу. Впрочем, когда мисс Эмори осведомилась о капитане Стронге, с которым предполагала пропеть дуэт, Пен уже хотел рассказать ей, что произошло в столовой, но, случайно взглянув на сэра Фрэнсиса Клевринга, заметил на его обыкновенно ничего не выражающем лице следы странной тревоги и поспешил прикусить язык. В общем, вечер прошел довольно скучно. Куэльбор скоро заснул, что он всегда делал во время музыки и после обеда, И даже майор Пенденис против своего обыкновения не занимал дам различными анекдотами и сплетнями, а большую часть вечера просидел молча, делая вид, что слушает музыку и созерцая прелестную молодую певицу. Когда настало время расходиться, майор встал, выразил сожаление, что восхитительный вечер так быстро пролетел — и сделал тонкий комплимент блестящему таланту мисс Эмори. — Ваша дочь, леди Клеверинг, сказал он, — настоящий соловей. — Настоящий соловей, клянусь честью. Я не слышал ничего подобного. При том же у нее превосходное произношение на всех языках. Клянусь честью на всех языках. Лучшие дома Лондона должны открыться перед молодой леди которая обладает такими талантами, и, позвольте старику быть откровенным, мисс Эмори, таким личиком. Бланш была удивлена этими комплиментами не менее Пена, которому еще недавно дядя говорил о Сильфиде, в очень нелестных выражениях. Майор и его племянник отправились вместе домой, но Фокер усадив свою мать в карету и закурив громадную сигару, также присоединился к ним. Присутствие юного джентльмена или его дым, по-видимому, не было особенно приятно майору Пенденису, потому что последний всю дорогу поглядывал на него с таким видом, который ясно говорил о его желании отделаться от Фокера. Но Фокер упорно увязался за ними, и проводил майора вплоть до его квартиры в бюре-стрите. Пожелав своим спутникам спокойной ночи, старик отвел своего племянника в сторону и конфиденциально прошептал ему, «Послушай, Пен, не забудь завтра зайти на Гросвенорскую площадь. Они были сегодня поразительно вежливы и любезны». Пен удивился, но обещал. Когда Морган запер за майором дверь, Фокер взял Пена под руку и пошел с ним, молча куря свою сигару. Но когда они по дороге к темплю, где квартировал Артур, достигли Чаринг-Кросса, Гарри Фокер разразился теми похвалами поэзии и теми сожалениями о бесполезно проведенной молодости, которые упомянуты выше — и всю дорогу до самых дверей Пена не переставал говорить о пении и о бланш Эмори.